Глава 13. Это было довольно странное перемещение, меня словно засасывало в какой-то водоворот, в котором невозможно было пошевелиться. Я до последнего сомневался в словах поверенного, но не думал, что он станет рисковать собственной жизнью, чтобы избавиться от меня и от наследника Сапсанова, роду которого он верно служил почти всю свою сознательную жизнь. Когда ноги коснулись земли, я резко открыл глаза, оглядываясь, чтобы осмотреть место, в котором очутился. Я находился на окраине ровной круглой поляны, сделанной явно не природой изнанки. Такого идеального и ровного круга природе явно не добиться. Вокруг рос густой лес, засаженный деревьями, которые издали напоминали ели и сосны лицевого мира. Вокруг стояла звенящая тишина прерываемая только пыхтением Просапсанова, который поднимался на ноги на противоположном конце поляны. Андрея рядом с нами не было. Это было странно, ведь я прекрасно помнил, как шагнул в окно перехода следом за ним. «Ты прибыл раньше срока!» Звонкий, молодой мужской голос ворвался на поляну прежде, чем появился мужчина, одетый в серый балахон. Он встал посреди нас и посмотрел сначала на меня, после чего повернул голову в сторону поверенного. Его настрой мне не слишком понравился. Тем более о подобном прос Апсанов явно не предупреждал, когда я его спрашивал под действием сыворотки правды. Тогда он сказал, что нас вынесет практически к официальному спуску из лицевого мира на третий уровень. На изнанку это место вроде походило, но вот поблизости отстроенного и охраняемого перехода заметно не было. «Кто ты?» — громко спросил я. Но тот лишь мельком повернулся в мою сторону, усмехнулся и вновь обратил свое внимание на поверенного. Я, недолго думая, бросил кинжал в сторону говорившего и телепортировался буквально в метре от него. Видимо, он почувствовал угрозу, потому как сразу же активировал защитное заклинание, которое мыльным пузырем окутало его тело. Клинок ударился о преграду, и меня вместе с кинжалом откинуло ровно в то место, куда я приземлился после перехода. Парень взмахнул руками, и подо мной образовался ровный круг, контур которого тут же вспыхнул ярким синим пламенем. Я не заметил его раньше в темноте, хотя первым делом посмотрел себе под ноги истинным зрением. Скорее всего, способность, дарованная манулом, ничем мне не помогла, потому как в тот момент этот контур был ещё неактивным. Я попытался создать печать защиты, которая разрушилась в момент перехода но вместо привычного мне ощущения внешней энергии почувствовал лишь пустоту. Даже больше того, энергия, которая уже была сгенерирована в кольцах, стремительно уходила куда-то вглубь леса, не откликаясь на мой призыв. Притом тяга была настолько мощной, что потоки энергии воздействовали на воздух, создавая небольшой ветерок. Я попытался перешагнуть препятствие, но наткнулся на барьер, через который не мог проникнуть. Собственно, как и разрушить созданное заклятие, потому что не видел в нем никаких связующих точек. Мои попытки выбраться явно не понравились молодому магу. Очередной взмах рукой, и я понял, что словно оцепенел. Мне не удавалось ни пошевелить руками, ни сделать хотя бы небольшой шаг. Ощущения были такими, словно меня засунули в бочку с густым желе, которое окутывало все мое тело липким тягучим веществом. Но, судя по всему парню, этого было мало. Почувствовав свое превосходство над неподготовленными гостями, он усмехнулся, пристально глядя мне в глаза. Истинным зрением я видел, как из его руки отделились синие потоки и, соприкоснувшись с землёй, в центре моего круга стали образовывать заклинания, превращаясь в толстые черные жгуты, которые начали медленно оплетать мое тело. Я прилагал все имеющиеся у меня усилия, чтобы хотя бы пошевелиться, но пока это у меня выходило скверно. Ярко-синий круг вспыхнул вокруг ног поверенного в ту же секунду, как только начало действовать заклинание, направленное на меня мужчиной. Просапсанов зазирался по сторонам, но, в отличие от меня, маг не стал его сковывать и ограничивать в движениях. Лишь только засмеялся, глядя на его нелепые потуги, выбраться наружу. — Где остальные? — ровно спросил маг, опуская руки и медленно подходя к Просапсанову. — Остались на пятом уровне, — ответил мужчина, бросая попытки. Выбраться за пределы этого круга и вставая ровно, глядя на подошедшего мужчину. «На уровне я встретил людей, поэтому решил доставить их графу как можно раньше». «И кто же это?» — он небрежно махнул в мою сторону рукой. Черные нити уже полностью оплели мои ноги и все еще продолжали подниматься наверх. Я прекрасно понимал, что лишь небольшим усилием Макс может затянуть их и просто раздавить меня под действием их силы. Нужно было срочно разбираться с заклинанием, прежде чем оно полностью превратит меня в кокон. «Он — телохранитель Андрея Сапсанова, их закинуло свитком телепорта, который взяли из кабинета графа. Это те, которые мы специально подготовили для экстренных случаев. Только они посчитали это за сбой в артефакте, поэтому ничего так и не поняли. Даже о том месте ничего не узнали, пока находились на изнанке». «Граф переместился на пятый уровень и вместе со своим спутником сумели добраться до клана Тигра, где встретились со мной». Довольно уверенно повторил нашу ложь про Сапсанов, видимо, действительно в нее поверив. «И где он?» «Я не знаю. Мы открыли проход и шагнули в него все вместе», — замотал головой поверенный, поднимая руки. «Я говорю правду. Я не мог ему отказать в его приказе, вы же сами должны это понимать». «Понятно. Вот только после инцидента с Валерией Сапсановой мы уничтожили все свитки, ведущие на пятый уровень». «Тебя одурачили?» — рассмеялся парень. Неудачное это время выбрал, чтобы вернуться. Мы уже были уведомлены о незваных гостях, которым тут не место. Вы попали в сковывающие ловушки. Хорошо, что их сделали в достаточном количестве. Постой тут и придумай историю правдоподобнее, потому что я не верю ни единому твоему слову». А я пока доложу остальным о вашем прибытии. Пускай решают, что с вами делать». Мак развернулся и, накинув капюшон, пошёл вглубь леса с поляны, лишь мазнув по мне неприязненным взглядом. Я прилагал как можно больше усилий, чтобы избавиться от сковывающего действия заклятия, но у меня получилось в итоге только едва шевелить пальцами рук. Как только он скрылся за деревьями, я нажал на перстень, открывающий хранилище, и мысленно достал кристалл гидры, перемещая его на землю себе под ноги. Хорошо, хоть его манул оставил. Это был единственный доступный мне способ избавиться от действий заклятия без посторонней помощи. Не знаю, что в итоге получится, но я надеюсь, что он будет работать так же, как накидка тигра, кристалла которые поглощают направленную на них магию, разрушая заклинание. Макар, очутившийся на земле, сразу же ярко засветился, озарив своим сиянием практически половину поляны. Я чувствовал, что жгуты все еще велись вверх, затягиваясь на моём теле, тогда как сама ловушка, которая не давала пошевелиться, разлетелась на сотню осколков, которые сразу же начали собираться в один поток, буквально впитываясь в зеленый макр. Но на действие жгутов поглощающее влияние макро, по какой-то причине не распространялось. Поэтому, как только я мог свободно шевелить руками, то призвал божественный меч и полоснул им по черным нитям, которые тут же превратились в синий пепел. Я усмехнулся, убирая меч. Такое чувство, что манул меня в свое время готовил для битвы именно против магов, а не против тварей изнанки. Прошло несколько секунд, за которые маг не мог далеко удалиться от полены. Поступ тени была мне недоступна, но кинжал вполне мог ускорить мое перемещение. Делая его вдобавок ко всему еще и тихим. Мне понадобилось всего три броска, чтобы догнать мага. Но остановить его я не успел. Он вышел на абсолютно такую же ровную круглую поляну, на которой было довольно людно. Немного постояв на одном месте, он решительно двинулся к одному из мужчин, облаченных точно в такой же балахон. Это был мужчина средних лет с проседью в волосах, серыми глазами и заостренными чертами лица. Единственное, что его выделяло среди остальных, это небольшая толика властности в каждом движении и во взгляде. Глядя на него, я прямо чувствовал, как от него исходит ощущение некоего превосходства. Всего на поляне находилось 9 мужчин. На всех были наброшены подобные накидки, но как-то небрежно. Я попытался рассмотреть их лица, обнаружив, что в основном это были молодые парни лет 20, не больше. Каждый из них старался не встречаться взглядом с главным, к которому подошел маг и занимался своим делом. По периметру поляны были расставлены несколько кристаллов гидры, расположенных на одинаковых черных камнях. Помимо того, что они собирали всю энергию вокруг, включая внешнюю, эти артефакты каким-то образом смогли отдавать ее, окутывая тонкими нитями тела всех магов на поляне. Они явно готовились к какому-то ритуалу, чертя на земле пентаграмму, светящимися в темноте кинжалами, которые, помимо зеленых кристаллов, были единственными источниками света на поляне. Они не разговаривали между собой, но, тем не менее, прекрасно знали, что и как следует им делать. «Магистр, в одной из расставленных ловушек попали и сапсанов и какой-то телохранитель Сапсанова. Что с ними делать?» «Где сам Андрей Сапсанов?» — грозно спросил мужчина, поворачиваясь в сторону мага. «Не знаю. Возможно, где-то в другом месте, точно в такой же ловушке. Даже со спины я видел, как парень пожал плечами и ответил достаточно небрежно. Без того должного уважения, которое явно требовал магистр. «Так иди и найди его, он не должен разрушить наши планы», — прошипел главный, пристально разглядывая мага. «Пускай кто-нибудь другой займется поисками. Я здесь не для того, чтобы выполнять ваше поручение, прорычал парень, отчего у магистра на лице заиграли желваки, а сам он побледнел от нахлынувшего на него гнева. Ты слишком зарвался. Я тебе напоминаю о том, что, вступив в наши ряды, ты обязался полностью подчиняться нашим законам и иерархии. Мы все скрываемся от хранителей. И твое пренебрежение законами приближает всех нас к нашему общему провалу. Так что, если тебя попросили найти пропавшего человека в магическом лесу, то ты сейчас же сделаешь это. Твоих знаний и магического потенциала все равно недостаточно для подготовки к ритуалу. Еще есть какие-то вопросы? Что делать со всеми, когда я найду Сапсанова? Тихо спросил маг, опуская голову. Ничего, когда все завершится и они останутся живы, прибудет граф. Пускай он решает их дальнейшую судьбу. И они вправе распоряжаться их жизнями самостоятельно, навлекая на себя гнев высшего магистра. — А если им не повезет, и они попадут под священный огонь, то так тому и быть. — Никому больше не говори о них, — тихим ровным голосом ответил мужчина. — Как вам будет угодно, — поклонялся парень, заперший меня в ловушке, неторопливо побрел в противоположном от меня направлении, скрываясь за деревьями. Когда приготовления завершились, часть магов разделилась и встала в определенные позиции по углам пятиконечной звезды. Оставшиеся остались стоять на своих местах в четко очерченном круге в центре пентаграммы. Так, оставим их пока в покое. Они знают о нашем существовании, но решили на наш счет особо не заморачиваться, поэтому сначала нужно разобраться с поверенным, потом найти Андрея, а уж в последнюю очередь впутываться в очередные приключения, если это будет необходимо. И главное, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что главный в этом оккультном кружке по интересам тот мужик — и если предстоит с ними со всеми встретиться, то от него следует избавиться первым. Наметив для себя план действий, я тихо вернулся обратно к поверенному. «Я все объясню. Это не место перехода. Оно на окраине защитного леса. А мы по какой-то причине оказались в самом его центре», — пролепетал Просапсанов, который начал пятиться от меня, когда я вернулся на полену и начал к нему приближаться. Я положил зеленый кристалл на землю, и как только круг, ограничивающий перемещение поверенного, потух, Сделал рывок к побледневшему мужчине, одновременно с этим убирая макро в хранилище. «Чувствую, что он мне не один раз еще сегодня пригодится». «Что здесь происходит?» — спокойно спросил я, схватив Прасапсанова за грудки и, поставив того на ноги, пристально посмотрел ему в глаза. Я слышал, как из-за деревьев начали громко раздаваться голоса, читающие, скорее всего, какое-то заклинание. «О каких ловушках?» — говорил этот человек. «Я не знаю, я всего лишь поверенный. Заключаю сделки, контролирую работы по спуску наизнанку. Я понятия не имею, чем занимается граф за пределами пятого уровня», залепетал он, начиная махать руками. «Кто эти маги?» — задал я запоздалый вопрос. «Вольные маги, которых собрал граф по всей империи. Вроде бы они не относятся ни к одному из родов и работают на Сапсановых на взаимовыгодных условиях. Не спрашивай, я понятия не имею, чем они тут занимаются. Только знаю» что они всегда работают здесь, на третьем уровне. Практически заскулил про Сапсанов и перестал делать бесперспективные попытки вырваться из моего захвата. «И ты об этом забыл упомянуть, я полагаю, когда мы находились в точке перехода», — усмехнулся я, едва сдерживаясь, чтобы не прирезать его на месте. «Рано, нам еще следовало вернуться в лицевой мир, а место расположения перехода на него знает только он. Где Андрей?» «Да откуда мне знать? Мы же...» «Все вместе перешли на этот уровень», — запричитал он. Я увидел, как из его тела начинают вырываться пока неоформленные нити силы, которые ринулись в мою сторону. Я бросил поверенного на землю и легко вернулся от его сети, предназначение которой так и не понял. Увидев, что не попал по мне, Прасапсанов развернулся и довольно резво побежал от меня в сторону поляны, на которой творился какой-то ритуал вольными магами. Они читали на распев заклинания, уже переходя практически на крик, который даже отсюда было хорошо слышно, особо не прислушиваясь. Что, опять? Я покачал головой, глядя вслед убегающему поверенному, и достал из кармана артефакт реальности. Благо, один пространственный карман, или чем это являлось на самом деле, был еще не занят. Земля под ногами просапсанова словно растворилась, превращаясь в темное бесформенное марево, в которое мужчина тут же провалился, без какой-либо попытки выбраться. Потом поговорим по душам. Пока нужно разобраться с этими магами и найти Сапсанова. Я кинул взглядом поляну, думая, с чего следует начать поиски. Место перехода, как говорил поверенный, находится на окраине леса. Я поднял голову, активируя истинное зрение и уже более внимательно вглядываясь в ночное небо. Как и думал. Лес окружает защитный купол. Скорее всего, именно он и защищает этот лес от монстров изнанки. Значит, можно спокойно прогуляться, не ожидая нападения тварей. Я посмотрел на то место, где еще совсем недавно располагался круг, в который меня выбросило. Если эти макры, которые подпитывают магов, извлечены из гидры, вполне возможно, маг или маги, или даже сам граф Сапсанов создали артефакт, который управляет точками перехода. И эти круги вокруг поляны как раз места притяжения или перемещения с уровень на уровень. Ведь спуск на пятый уровень так или иначе является неофициальным, а больше похож на прорыв, который образуется в реальном мире. Не удивлюсь, если окажется, что эти ловушки предназначались не для нас, а своим ритуалом они пытаются организовать локальный прорыв для определенного вида монстров. Если я прав, то по периметру всего леса должны быть разбросаны подобные ловушки. Интересно только, сколько еще вольных магов, не участвующих в основном ритуале, разгуливает по окрестностям, Кроме того, единственного, что попал в опалу. Я думал об этом, углубляясь в лес и огибая основную поляну, стараясь прислушиваться, насколько это возможно, ко всем шорохам и шагам. Сделать это без усиления магии печати было довольно трудно, поэтому в основном я блуждал наугад. Костя. Тихий голос раздался откуда-то сбоку от меня.